путь слов. Это случилось в маленьком городке, в самой сердцевине гитлерского тыла. Поток новых страданий нагнетался очень славно, и вот прибыл их небольшой кусочек. По окраинам Мюнхена гнали евреев. И одна девочка-подросток совершила немыслимое. Встала в их строй и пошла с ними. Когда солдаты оттащили её прочь и бросили на землю, она поднялась и вернулась в колонну. Стояло тёплое утро, очередной чудесный денёк для парада. Еврейский конвой прошёл уже через несколько посёлков и приближались к Молкингу. Возможно, прибавилось работы в лагере или там умерло несколько заключённых. Как бы то ни было, в Дахау гнали пешком новую партию свежих, вымотанных евреев. Как всегда, Лизель прибежала на Мюнхенштрассе, куда стягивались неизменные зеваки. "Хайль Гитлер!" Она услышала переднего солдата издалека и двинулась к нему сквозь толпу навстречу процессии. Голос изумил её. Он превратил бесконечное небо в потолок прямо над головой, и слова, отскочив от этого потолка, упали куда-то на пол хромающих еврейских ног. И глаз. Они глядели на движущуюся улицу еврей за евреем, и найдя удобное место для наблюдения, Лизель остановилась и стала их рассматривать. Побежала взглядом, по рядам лиц за лицами, и Потая сравнивыт их с евреем, который написал завихшего человека и отресательницу слов. Перестые волосы, думала она. Нет, волосы как хворост, так они выглядят, когда не мыты. Ищи волосы как хворост, болотистые глаза и растопку бороды. Господи, их так много, так много пар умирающих глаз и шаркающих ног. Лизель рассматривала их, но Макса выдали даже ни черты лица, а то, как это лицо себя вело. Оно тоже изучало толпу, застыв в сосредоточенности. Лизель вдруг растерялась, наткнувшись на это единственное лицо, устремлённое прямо на немецких зевак. Этот взгляд так целенаправленно что-то выискивал, что люди вокруг книжной ларишки заметили. стали показывать пальцами. А этот, что высматривает, произнёс мужской голос сбоку от Лизыль. Книжная воришка шагнула на дорогу. Никогда движение не было такой тяжкой ношей. Никогда сердце не было таким решительным и большим в юной груди. Она шагнула вперёд и сказала очень тихо: Меня ищет и её голос сошёл на нет и отпал внутри неё ей пришлось разучивать его тянуться далеко вниз чтобы снова научиться говорить и выкрикнуть его имя Макс Макс я здесь громче Макс я здесь Он её услышал Макс Ванденбург август 1943 года Волосы хворост, точно как думала Лизель, и заболоченные глаза шагнули поперек, оттирая плечами плечи других евреев. Когда они дотянулись до неё, они взмолились. Борода исчеркала лицо, а рот ёжился, когда он назвал слово, имя девочку. Лизель. Лизель полностью стряхнула с плеч толпу, и ступила в прилив евреев, скользя миж ними, пока не схватила левой рукой его локоть. Его лицо упало на неё. Оно склонилось, когда лезель запнулась, и еврей, мерзкий еврей, помог ей встать. Для этого потребовались все его силы. "Я здесь, Макс", снова сказала она. "Я здесь". Глазам не верю. Слова капали с губ Макса Ванденбурга. Смотри, как ты выросла. В глазах его была жгучая грусть. Они разбухли. Лизель, меня взяли несколько месяцев назад. Голос был вечный, но он подтащился к девочке на полпути в Штутгарт. Изнутри поток евреев оказался мутным бедствием рук и ног. изодранных роб, солдаты её пока не заметили, но Макс предостерёг: "Тебе нельзя идти со мной, Лизель". Он даже попытался оттолкнуть её, но девочка оказалась слишком сильной, а голодавшие руки Макса не смогли поколебать её, и она шагала дальше, среди грязи, голода и смятения. Отмерили немало шагов, и тут её заметил первый солдат. "Эй!" крикнул он и указал на неё хлыстом. «Эй, девочка, ты чего это? А ну, выйди оттуда!» Она совершенно презрела его, и тогда солдат пустил в ход руку, чтобы разделить людскую клейковину. Расталкивая их, вклинился в колонну, завис над Лизель, которая упорно шла дальше. И тут, в Максовом лице, девочка заметила какое-то удушье. Ей приходилось видеть, как он боится, но чтобы так — никогда. Зал зат схватил её. Его руки грубо смяли её одежду. Она чувствовала кости в его пальцах и шарик каждой костяшки, они рвали ей кожу. "Я сказал, выйди", приказал он и с этим выволок девочку на обочину и швырнул в стену немецких зивак. На улице теплело. Солнце обжигало её лицо. Девочка упала, больно распластавшись по земле. Но тут же снова вскочила. Она собиралась с духом и выжидала, и вновь нырнула. На сей раз Лизель пробиралась сзади. Где-то впереди она едва видела приметные хворостины волос и снова продвигалась к ним. Теперь она не стала тянуться к нему, она остановилась. Где-то внутри у неё были души слов, тарапкали снаружи и вставали рядом. Маркс позвала она. Он обернулся и на миг закрыл глаза, а девочка продолжила. Жил был странный человечек, сказала она. Руки у неё вяло свисали по бокам, но пальцы сжались в кулаки. Но была и отресательница слов. И вот один из евреев по дороге в Дахау перестал шагать. Он стоял совершенно неподвижно, пока остальные Угрома обтекала его, бросая совсем одного. Глаза его пошатнулись, и всё стало вот так вот просто. Слова, подданные девочкой еврею, они вскарабкались на него. Когда она заговорила вновь, с её губ запинаясь слетели вопросы. В глазах теснились горячие слёзы, но она не даст им воли. Надо стоять твёрдо и гордо. Пусть всё сделают слова. Это и вправду ты, спросил молодой человек, сказала Лизель. Это с твоей щеки, я поднял семечко. Макс Ванденбург остался стоять. Он не упал на колени. Люди, евреи, облака все остановились. Все смотрели. Остановившись, Макс посмотрел сначала на девочку Затем уставился прямо в небо, широкое, синее и величественное. Тяжелые лучи, солнечные доски падали на дорогу на Абум. Изумительно! Облака выгибали спины, озираясь, когда трогались дальше. «Такой хороший день!» — сказал он, и голос у него состоял из многих кусков. «Хороший день, чтобы умереть!» Хороший день, чтобы умирить вот так. Лизель подошла к нему. Ей даже хватило храбрости протянуть руку и потрогать его заросшее бородой лицо. Это правда ты, Макс? Такой великолепный немецкий день и его внимательная толпа. Он позволил своим губам поцеловать её ладонь. Да, Лизель, это я. И он удержал руку девочки у себя на лице и плакал ей в пальцы. Он плакал. К нему подходили солдаты, а рядом стояла и глазела кучка нахальных евреев. Его били стоя. "Макс", плакала девочка, и без слов, пока её оттаскивали прочь. "Макс, еврейский драчун". Внутри она сказала это всё. Макси такси. Так называл тебя тот друг в Штутгарте, когда вы дрались на улице, помнишь? Помнишь, Макс? Ты мне рассказывал, я всё запомнила. Это был ты, парень с твёрдыми кулаками, и ты говорил, что дашь смерти в морду, когда он придёт за тобой. Помнишь снеговика, Макс? Помнишь в подвале? Помнишь белое облако с серым сердцем? Фюрер всё ещё приходит иногда в подвал, ищет тебя. Он по тебе скучает. Мы все по тебе скучаем. Хлыст. Хлыст. Хлыст выростала с солдатской руки, опрервался у Макса на лице. Свистел на подбородке, драл горло. Макс рухнул на землю, и солдат обернулся к девочке. Рот его распахнулся. У него были безукоризненные зубы. Внезапно перед её глазами коей что вспыхнуло. Ей вспомнился день, когда она хотела, чтобы её отшлёпала Эльза Герман или, по крайней мере, безотказная Роза. Но никто из них не поднял на неё руку. В этот раз её не подвели. Хлыст вспорол ей ключицу и захлестнулся на лопатку. Лизель, она знала, кто это кричит, пока солдат выкручивал ей руку. Она приметила сквозь бреши в толпе потрясённого Руди Штайнера. Он кричал ей. Лизель видела его измученное лицо и жёлтые волосы. Лизель, беги оттуда! Книжная воришка не побежала. Она закрыла глаза и приняла следующий обжигающий штрих, за ним ещё один, а потом её тело рухнуло на тёплые половицы дороги. Дорога грел её щеку. Посыпались ещё слова на этот раз от солдата. Шти ауф, вставай. Экономная фраза относилась не к девочке, а к еврею. И солдат уточнил: "Вставай, грязный засранец, еврейская сука. Вставай, вставай!" Макс оторвал тело от земли. Ещё разок отжаться, Макс, ещё разок отжаться. От холодного подвального пола его ступни двинулись. Шаркнули по дороге, и Макс тронулся дальше. Ноги его качались, ладонями он оттирал следы хлыста, чтобы притупить джене. Когда он попробовал ещё раз оглянуться на Лизель, руки солдата легли ему на кровоavленные плечи и пихнули. Возник руди Припав к земле голеностоми ногами, крикнул куда-то влево: "Томи, давай сюда, помоги, надо её поднять. Томи, скорей!" Он поднял девочку за подмышки. "Идём, Лизель, сойдём с дороги". Когда девочка смогла встать, она поглядела на потрясённых немцев с мёрзлыми лицами, только что из пачки. У их ног она дала себе рухнуть, но лишь на миг. Ссади напыхнула спичкой на скуле. там, где Лизель встретилась с землёй. Пульс перевернулся, поджаривая с обеих сторон. Вдалеке на дороге ещё были видны мазки ног и пяток шагавшего последним еврея. У неё горело лицо, а в руках и ногах упорствовала боль от цепенения, одновременно изматывающая и болезненная. Лизель встала, в последний раз. И путанно пошла, затем побежала по Мюнхенштрассе, чтобы загрести последние шаги Макса Ванденбурга. «Лизель, ты что?» Она выскользнула из схватки слов Руди и не замечала глазеющих сбоку людей. Большинство были бессловесные, статуи с бьющимися сердцами. Быть может, зрители На последних отрезках марафона Лизель опять закричала, но её не услышали. Волосы лезли ей в глаза. "Макс, прошу тебя!" Ещё метров через 30, как раз когда солдат обернулся, её сбили с ног. Чьи-то руки стиснули её сзади, и мальчик из соседнего дома повалил её на землю. Пригнул ей колени к дороге и пострадал за это Он принимал её тумаки будто подарки. На тычки её костлявых кулаков и локтей он ответил только несколькими короткими охами. Он ловил громкие неуклюжие брызги слюны и слёз словно благодать для лица, но главное, он сумел её удержать. На Мюнхенштрассе сплелись мальчик и девочка, и сломнные и бесприютные. посереди дороги оба смотрели, как исчезают люди, растворяются, словно ходячие таблетки во влажном воздухе